Купля. Детское воображение не обмануло Рурико. Виконте в самом деле приходил сватать ее, но чем-то не угодил своенравному отцу. Ни то опрометчивым словом, ни то чрезмерной надменностью. Из-за упрямства отца, из-за его вспыльчивости, она может потерять свое счастье. И Рурико с досадой спросила отца. «Чем же он меня оскорбил?» Если речь действительно шла о предложении, вы спросили бы сначала у меня, ведь отказать никогда не поздно. Рурико умела настоять на своем. Она смело высказывала свои взгляды и отцу, и брату, и даже своему возлюбленному. Но сейчас протест Рурико почему-то вызвал у отца горькую улыбку. Предложение? Ха -ха, да если бы это было предложение, конечно, я сначала посоветовался бы с Рури-сан. Но то, о чем говорил этот субъект, не предложение, а купля. Он пришел купить тебя за деньги и даже назвал цену. Какая низость!» Глаза отца гневно сверкнули, и Рурико замолчала. Ей нечего было больше сказать. «За кого же он хотел меня посватать?» недоумевала про себя Рурико. Отец между тем продолжал. Он спросил, не выдам ли я тебя замуж. Я вообще его недолюбливаю. но подумал, что было бы невежливо не ответить на вопрос Виконта, тем более, что он мой гость. И я ответил, что отчего же, мол, не выдать, если найдется подходящий жених. Тогда он сказал, что есть достойный жених, и стал на все лады его расхваливать. Но что за бесстыдство? Он сообщил, что жениху 45 лет, и что у него двое детей от первой жены. Тут я не выдержал и грубо оборвал его. Он струхнул, но тем не менее сказал еще одну пакость, что жених щедр и выделил на свадебные расходы и подарки 300 тысяч йен. Когда он это сказал, я схватил его за шиворот и вытолкал из гостиной. «Я дожил до седых волос!» — голос отца дрожал от негодования. Но подобное оскорбление получил впервые. «Я беден, это правда. Тридцатилетняя политическая борьба отняла все». «И дом, и землю, но дочери своей я не продам ни за какие миллиарды!» На отца жаль было смотреть, казалось, что он не переживет такого позора. Глаза Рурико наполнились слезами, но она не могла найти слов утешения. Внезапно гнев охватил девушку, как смел Виконт оскорбить отца. Но стоило ей вспомнить, что это сделал отец ее возлюбленного, как гнев сменился отчаянием. «Страсть к наживе довела его до такой низости», — опять заговорил барон. «Он водит дружбу со всякими проходимцами, и деньги заслонили от него весь мир. Примея нынче его предложение, он заработал бы на этом кругленькую сумму». И барон презрительно расхохотался. «Тебя хочет взять в жены тот самый Сёда, у которого ты недавно была на празднике». продолжал отец, не подозревая, какое впечатление произвели эти слова на дочь. При имени Сёды Рурико вспомнила злобный, горящий, как у зверя, взгляд оскорбленного хозяина дома. и Ее покинули сила воли и обычное хладнокровие. По телу пробежал холодок, словно от прикосновения ядовитой змеи. После того злополучного случая в саду, Образ Сёды, вдруг появившегося словно в страшном сне, преследовал Рурико и днем, и ночью. Его исполненное самодовольство лицо с густыми мохнатыми бровями, сильно вдавленным у носом и толстыми губами, было отталкивающим. Вызвать его злобу — все равно, что раздразнить змею. И Рурико с того дня не находила себе покоя. И вдруг этот Сёда просит ее руки. По спине Рурико снова пробежали мурашки. Рурико с трудом верила случившемуся и терялась в догадках, зачем понадобилось этому человеку делать ей предложение. «Неужели это правда, отец? Неужели Сугино приезжал по просьбе Сёды?» «Прямо он об этом не сказал», — отвечал отец. «Но, судя по словам Виконта, его прислал именно Сёда». Прежде чем сказать о цели своего визита, Сугино как бы вскользь похвалил Сёду. А этот Сёда, разбогатев, вообразил, что может позволить себе все, что угодно, даже взять в жены девушку из высшего общества. Какая наглость! Он просто рехнулся! Однако, негодуя, отец и не подозревал, какова истинная подоплека этого предложения. Зато Рурико догадывалась, в чем тут дело. Предложение ей он сделал не спроста, не под влиянием минутного порыва, не из тщеславного стремления жениться на девушке из высшего общества. Что же до Виконто Сугино, то он являлся лишь послушной марионеткой в руках грозного мстителя. Рурико снова вспомнила злобный взгляд Сёды, устремленный на нее и ее возлюбленного, когда они стояли под цветущей сакурой. Это он заставил Сугину явиться к ним в дом и сделать ей оскорбительное предложение. Раненная змея выпустила жало, чтобы отомстить, и Рурико приготовилась к защите. «Пусть только попробует приблизиться ко мне», — думала Рурико. «Этот сугино так струсил, что теперь будет обходить меня стороной», — спокойно произнес отец таким тоном, словно решил раз и навсегда покончить с этим вопросом. Но Рурико боялась, что Сёда так легко не откажется от своих притязаний. И это ущемляло ее гордость. «Возмутительно!» — воскликнула Рурико, разразившись слезами. «Мало того, что этот господин осмелился сделать мне предложение, так он еще выбрал посредником Сугино-сан». «Поэтому я и не хотел тебе говорить», — сказал отец. «Да, Сугино — настоящий негодяй». С его стороны было подлостью явиться ко мне с таким предложением. Но не стоит обращать на него внимания. Я пока не собираюсь выдавать тебя замуж. Мне вообще не хотелось бы разлучаться с Рури-сан, особенно сейчас, когда Коити нас покинул. Даже угроза снять мне голову с плеч не заставила бы меня расстаться с тобой. Что же говорить о каких-то миллионах? И отец весело рассмеялся, как бы утешая рурико Сердце Рурико переполнилось любовью к отцу, и она решила навсегда остаться с ним, окружить его заботой и лаской. — Да я и сама не хочу покидать вас, — сказала Рурико, радостно улыбнувшись. Буря прошла стороной, и оба, отец и дочь, почувствовали себя умиротворенными. Однако после всех этих печальных событий жизнь в доме Карасавы стала еще однообразнее и скучнее. От брата не было никаких вестей. Отец тревожился, но не хотел ничего узнавать о нем. Или заявлять в полицию. Он считал для себя оскорбительным даже пальцем пошевелить ради сына, который дерзнул покинуть отчий дом. Рурико места себе не находило от беспокойства, и тайком от отца разыскивала брата. Она побывала в ателье и сигава где обычно укрывался брат от отцовских глаз. Справлялась о Каити у художника Энн, игравшего видную роль в художественном обществе Ника. Брат был почитателем его таланта, но никто ничего не знал. Друзья брата, которым Рурико написала, ответили, что давно его не видели. И Рурико в душе упрекала брата. Пусть он поссорился с отцом, но ведь ей-то мог прислать весточку. Было у Рурико еще одно горе. Отец порвал всякие отношения с Виконтом Сугино. Да, оно и понятно, после того памятного разговора разрыв их был неизбежен. Таким образом, мечтам Рурико не суждено было осуществиться. Пытаться же добиться своего значило, подобно брату, изменить отцу. От всех этих мыслей Рурико впало в глубокое отчаяние. Между тем отказное на сделанное Сёдой предложение как будто не повлек за собой никаких последствий. Прошло десять дней. Прошло двадцать. Казалось, отец совсем забыл об этом событии. Но Рурико никак не могла успокоиться. Случившееся мучило ее, как кошмар, от которого она вдруг пробудилась. Но поскольку никаких событий больше не произошло... Рурико мало-помалу стало казаться, что все ее страхи — просто игра воображения. Прошел май, наступил июнь, а с ним и парламентские каникулы. Отец никуда не ходил и целыми днями сидел в своем кабинете. Рурико так хотелось утешить отца, сказать ему что-нибудь ласковое, но стоило ей заглянуть в его печальные глаза, увидеть впалые палые щеки, как слова застревали в горле, а сердце сжималось от боли. Брат вносил какое-то оживление в их скучную жизнь, несмотря на его частые споры с отцом. Теперь же, после его ухода, в доме стало совсем пусто и уныло, как в монастыре. Но вот в один из ясных июньских дней прурико которая уже успела немного оправиться после перенесенного ею горя, совершив утренний туалет, стала разбирать почту. и увидела заказное письмо на имя отца от ростовщика Каваками Манкити. «Опять напоминание о долгах», — подумала Рурико. Всякий раз, глядя на письма такого рода, она все острее и острее ощущала одолевавшую их бедность. Однако это последнее письмо отличалось от всех предыдущих, ибо написано было строго официально. Рурико удивилась и стала быстро читать. Уже само начало не предвещало ничего хорошего. Уведомление о передаче деловых обязательств. Барону Карасаве Митсунори. 16 июня 2006 года Тайсё. Уведомление о передаче долговых обязательств. Настоящим имею честь уведомить вас, что я, ниже подписавшийся к Манкити, Передаю господину Сёде-Сёхею права на ваши долговые обязательства на сумму в двадцать пять тысяч йен, каковую вы обязались мне уплатить. С совершенным почтением, каваками Манкити. Сёде-Сёхей. У Рурико потемнело в глазах, руки, державшие лист бумаги, похолодели. Змея снова выпустила жало, и Рурико поняла, что рано обрадовалась. Предложение Сёды-Сёхея не было случайностью, а Рурико еще думала, что в нем сохранились остатки порядочности. Но откуда возьмется порядочность у человека с такими страшными глазами? Какая все-таки нелепость! Чего, интересно, он добивается, скупая обязательства отца и становясь его кредитором? Неужели он хочет опозорить отца, прибегнуть к подобной низости? О, как ненавидела Рурико это чудовище! Отец наделал много долгов. Как только начиналась антиправительственная кампания, он из своих скудных средств щедрой рукой раздавал деньги всем, кто причислял себя к его сторонникам. С готовностью подписывал векселя, а никому не отказывал в помощи. Выступал поручителем, стоило лишь попросить его об этом. Или просто давал взаймы, зная наперед, что долг не будет возвращен. Неудивительно поэтому, что вскоре он разорился. Однако продолжал быть щедрым, а поскольку денег у него не осталось, брал сначала взаймы у родственников, а когда родственники отказали, стал прибегать к услугам ростовщиков. Рурико знала, что их обветшал и дом, и участок земли давно заложены и перезаложены. Так что Сёди, продавшему душу дьяволу, легко будет поставить отца в безвыходное положение, потребовав немедленной уплаты долгов». Рурико готова была возненавидеть и проклясть весь этот мир, в котором любой богатый негодяй мог делать все, что ему заблагорассудится. Девушка представляла себе как огорчится и разгневается, отец узнав об этой новой низости Сёды. Ей очень не хотелось показывать ему письмо. Однако скрыть от отца столь важное известие она не решилась и с тяжелым сердцем заглянула в отцовскую спальню. Отец еще не проснулся. Глядя, как ровно он дышит, словно наслаждаясь последними минутами покоя и отдыха, Рурико не стала его будить. Тихонько положила проклятое письмо в кассу, стоявшую на столике у изголовья, горячо молясь в душе, чтобы оно никогда не попалось отцу на глаза. Ни за завтраком, ни за обедом, ни за ужином отец и словом не обмолвился о полученном известии. Часов около восьми вечера она отнесла ему чай. Отец разбирал по книге партию игры в японские шашки, расставляя их на доске. Он обменялся с Рурико несколькими словами, но о письме опять ничего не сказал. «Хоть бы отец никогда не увидел этого письма», — все время думала Рурико. «Если ему суждено его увидеть, пусть это случится позднее, а не раньше». Проснувшись на другой день, девушка вспомнила о неприятном письме, перевела взгляд на стол, на котором уже лежала утренняя почта, и невольно вскрикнула, увидев одно заказное письмо, потом второе, потом третье. Она взяла их дрожащими руками, но не собиралась прятать, а побежала прямо к отцу, как бы ища у него защиты. Отец проснулся, но еще лежал в постели. «Отец! Заказные письма!» Рурико задыхалась от волнения. «Такие же, наверное, как вчерашние», спокойно ответил отец, судя по его словам, уже успевший прочесть то злополучное письмо. «Не бойся, Рурико», продолжал он, «все будет хорошо». Впервые Рурико почувствовала в отце надежную опору. И на другой, и на третий день равнодушный почтальон приносил заказные письма. Они обрушивались на дом Карасавы, словно неотвратимое проклятие. Рурико с отцом как будто стали привыкать к ним, но с каждым днем их все сильнее и сильнее одолевало глухое беспокойство. «Ничего», — говорил отец, — «это даже лучше, что все мои обязательства попадут в одни руки. Мне будет проще платить по ним, а ему посылать напоминания». Отец старался сохранять спокойствие, но это плохо ему удавалось. он никак не мог понять, отчего с такой настойчивостью Сёда преследует его. Зато Рурико все понимала и с ужасом думала о том, чем все это кончится. Каждое новое письмо удваивало ее ненависть. Пусть бы Сёда мстил ей и ее возлюбленному, но почему должен страдать ее несчастный, ни в чем не повинный отец? Итак, многочисленные обязательства, по которым отец должен был уплатить около 200 тысяч йен, сосредоточились в одних безжалостных и жестоких руках. Однажды утром Рурико, как обычно, разбирала почту. Прежде это было ее любимым занятием, потому что среди вороха писем она первым делом старалась отыскать письма от возлюбленного, от близких друзей. Теперь же Рурико тяготилась этой своей обязанностью. Рурико с опаской подошла к столу, просмотрела всю корреспонденцию и взяла последнее, еще не вскрытое письмо в конверте из дорогой бумаги. На обратной стороне, где значилась фамилия отправителя, Рурико с ужасом прочла «Сё да, сё хэй». Ей показалось, будто она держит в руках послание бандита с требованием денег и гнусными угрозами. Осторожно, словно гадюку, Рурико взяла конверт и понесла отцу. Узнав, кто отправитель, отец презрительно вскинул брови и не торопился вскрывать письмо. — Что он там пишет? — с нетерпением спросила Рурико. Отец сердито вскрыл конверт. — Сейчас посмотрим. В голосе отца слышалась тревога. — По делу о скупленных мною ваших долговых расписках, а также для выяснения печального недоразумения, происшедшего по вине Виконта Сугина, который приходил к вам по моему поручению. Я хотел бы иметь честь на днях лично переговорить с вами. Какой наглец! Настоящая толстокожая скотина! Пусть только явится, я укажу ему его место!» С этими словами отец разорвал письмо на мелкие кусочки. Рурико с глубокой жалостью смотрела, как дрожат от гнева худые руки отца. В ожидании Сёды Сёхея... Отец и дочь мысленно готовились к предстоящей борьбе. На следующее утро рурико часов в десять вышла на веранду и стала рассеянно смотреть на поднимавшуюся в гору дорогу. Сквозь зелень платанов, росших по обеим ее сторонам, рурико заметила ослепительно сверкающий на солнце большой светло-голубой автомобиль, мчавшийся прямо к их дому. Замедлив ход, И протяжно загудев, точно простонав, автомобиль остановился у ворот. Рурико, хотя и готовилась к этой встрече, не могла побороть охватившего ее волнения. Из открывшейся дверцы автомобиля высунулась большая голова Сёды и Сёхея. Он вытер платком лицо и, неприятно улыбаясь, с самодовольным видом направился к подъезду. Рурико не знала, как ей быть. Идти ему навстречу? или оставаться на веранде. При одной лишь мысли, что он будет смотреть на нее и ей придется с ним разговаривать, Рурико испытывала неодолимое отвращение. Обычно она сама встречала гостей, если успевала заметить их раньше служанки. Не выйти на навстречу Сёде значило обнаружить свой страх перед ним, а гордость не позволяла Рурико сделать это. «Нет», — думала девушка. я не должна бояться этого низкого человека, пусть он стыдицией трепещет перед порядочными людьми крурико вернулась ее обычная решительность ослепительно красивая и стройная она предстала перед седдой который учтиво поклонился ей а мадемазель карасава приношу свои глубокие извинения за мою резкость во время нашей встречи «Могу ли я вас спросить Скажите, пожалуйста, ваш отец дома?» «До каких же пределов может дойти бесстыдство?» — подумала Рурико, поражаясь его вежливости и самоуверенности, будто между ними никогда не было никаких недоразумений. «Да, отец дома», — холодно отвечала Рурико. «Но я должна прежде спросить, сможет ли он принять вас?» И Рурико, исполненная гордости направилась в комнату отца. «А, он здесь? Отлично! Проведи его в нижнюю гостиную!» — коротко приказал отец. Когда Рурико провожала сюхея в гостиную, он пытался заговорить с ней несколько фамильярно, но вполне вежливо. Рурико отвечала холодно, даже резко. «О!» — коротко воскликнул отец, входя в гостиную и выражая таким образом не то удивление, не то приветствие, как будто они не в первый раз встречались друг с другом. Отец так презирал Сёду, что даже не собирался заговорить с ним. Рурико знала, что подслушивать неприлично, но от предстоящего разговора отца с Сёдой зависела судьба всей их семьи. Поэтому, стараясь быть незамеченной, она тихонько села на стол, стоявший в коридоре возле гостиной, и вся обратилась вслух. «Я давно собирался навестить вас, но всегда что-нибудь домешало». Мой поступок может вам показаться не совсем понятным и, пожалуй, не очень достойным. Я имею в виду покупку долговых обязательств, поэтому я и пришел, во-первых, принести извинения, а во-вторых, объяснить мотивы и цель своего поступка. Медленно и подчеркнуто вежливо, словно оправдываясь, произнес Сёда. Однако его ласковый голос не предвещал ничего хорошего, как теплый ветер перед началом бури. «Мотивы?» «Разве чтобы скупать долговые обязательства, нужны какие-то особые мотивы, требующие объяснения?» «Презрительно отвечал отец». «Разумеется», — смиренно, но твердо возразил Сёда. «У меня, по крайней мере, эти мотивы есть. Начну издалека. Должен признаться, что являюсь искренним поклонником вашего превосходительства». и всегда с глубоким уважением относился к вашему поистине благородному образу действий». Сёда вежливо умолк. Отца поразили лицемерие и цинизм Сёды, пытавшегося с хитростью лисы усыпить его подозрения. сёды же, сознавая собственное превосходство, держался с отцом подчеркнуто вежливо. Чем ближе я ознакомлюсь с так называемыми политическими деятелями, тем сильнее в них разочаровываюсь, — снова заговорил Сёда. Красивые и громкие слова, которыми они так любят щеголять, не имеют ничего общего с их поступками. Ведь любого из них можно соблазнить деньгами. Они даже расчетливее нас, торговцев. Простите за откровенность, но это печальный факт. Отец слушал молча, ничего не отвечая, но молчание его было словно затишье перед бурей. Однако Сёда, как ни в чем не бывало, продолжал разглагольствовать. «Впервые я увидел вас в клубе «Ниппон» и сразу обратил внимание на ваш благородный облик, и уважение мое к вам возросло. Полагаю, что именно вас, ваше превосходительство, бескорыстно посвятившего столько лет жизни государственной деятельности, можно смело назвать образцовым государственным деятелем и политиком. Рурику, отчетливо слышавшая каждое слово сёды, представляла себе, как должен был в душе негодовать отец, слушая столь грубую и беззастенчивую лесть. «Как вам известно, никакими особыми талантами я не отличаюсь, но благодаря счастливому случаю нажил довольно солидный капитал». и в настоящее время располагаю пятью миллионами йен, которыми могу распоряжаться по собственному усмотрению. Я не намерен вкладывать их в какие-либо предприятия или расходовать в благотворительных целях, как это мне советуют. У меня есть своя идея. Я хотел бы отдать их такому государственному деятелю, как вы, ваше превосходительство, чтобы он, не будучи стеснен в средствах, мог всецело посвятить себя служению государству. Такое помещение капитала было бы, пожалуй, наиболее достойным. Но чтобы осуществить свою идею, мне необходимо заручиться согласием вашего превосходительства, а потом уже обсудить с вами все детали. Ознакомить вас с моим предложением я попросил виконта Сугино, что он и сделал. Седа перевел дух и продолжал с видом человека, осознающего свою вину перед бароном. Но по недоразумению, или, скорее, в силу своего глубокого заблуждения, Сугино-сан превратно истолковал мои слова, полагая, будто я прошу руки вашей дочери. Это было уже чересчур. Неудивительно поэтому, что мое предложение вызвало справедливый гнев вашего превосходительства. «Мне, в мои пятьдесят, жениться на молоденькой девушке просто смешно». но я просил руки вашей дочери не для себя, а для своего сына, которому недавно исполнилось двадцать пять». Тут Сёда понизил голос и доверительно продолжал. «Мой сын, конечно, не достоин вашей дочери, хоть и подходит ей по возрасту. Он человек безо всяких способностей, но если бы вы, ваше превосходительство, все же согласились выдать за него свою дочь, я почел бы это для себя величайшей честью». и с готовностью отдал бы половину моего состояния. Впрочем, дело это терпит отлагательство, и то, что я вам сейчас скажу, никак с ним не связано. Позвольте мне ваше превосходительство уплатить по всем вашим векселям которые вот уже больше месяца я так старательно скупаю». Рурико почему-то показалось, что Сёда положил на стол пакет с долговыми расписками. Речи Сёды были не совсем деликатны, даже бесцеремонны, но одна лишь Рурико знала истинную их подоплеку. Этот низкий человек вначале сам хотел на ней жениться, только бы разлучить ее с возлюбленным и продемонстрировать силу своих денег. Но, встретив решительный отпор со стороны отца и опасаясь общественного осуждения за неравный брак, решил пойти на хитрость и купить Рурико для сына. Оба предложения были в равной степени оскорбительны для девушки. Отец же, поверив в искренность намерений Сёды, мог попасться на его удочку. «Неужели отец согласится?» — с беспокойством думала Рурико. Ведь оплатив векселя, Сёда уже не выпустит его из рук. Но Рурико напрасно беспокоилась. Выслушав Сёду, отец помолчал немного и потом сказал. Весьма признателен за внимание, но по некоторым соображениям не могу воспользоваться вашей любезностью. Я плачу векселя сам, точно в указанные сроки. Второго предложения я тоже не могу принять, за что приношу извинения. Ни вам, ни вашему сыну я в жены дочь не отдам». Отец говорил спокойно, не торопясь, безупречно сдержанным тоном. Слушая его, Рурико пришла в восхищение. Она готова была молиться на отца. Какие бы муки ни сулило ей будущее, величайшее счастье быть дочерью такого человека, думала девушка, и горячие слезы катились по ее щекам. Между тем Сёда, воспринявший отказ барона как пощечину, видимо, опешил и не сразу мог собраться с мыслями. Но спустя некоторое время снова раздался его глуховатый, ставший вдруг сиплым голос. — Ха! Вы, я вижу, не поняли меня. Следовало бы оценить мою доброту и сердечность. Сейчас голос Сёды был подобен злобному рыку раненого леопарда, пятящегося от врага. Доброта и сердечность! Неужели вы всерьез об этом говорите? плюнуть человеку в лицо и назвать это добротой отец презрительно расхохотался так так у вас ваше превосходительство от нужды кажется испортился характер и вы не способны понять великодушие леопард выпустил когти великодушие ха с торговцем который покупает девушек за деньги не приходится говорить о чистой совести «Переродитесь сначала, а потом приходите». «Хорошо, я приду, но запомните ваше превосходительство. Сёда может быть не только великодушным, но и злым. Я последую вашему совету. Я приду». С этими словами Сёда грубо толкнул дверь и вышел в переднюю. Когда Рурио вбежала в приемную, ей показалось, что волосы отца шевелятся от гнева. — Отец! — Рурико спрятал у него на груди мокрое от слез лицо. — А это ты, Рурико. Ты все слышала? Только смотри, не падай духом. Будь сильной. Нужно бороться до конца. И отец ласково похлопал дочь по плечу.